Глава двадцать пятая. Теперь Эрин. Мы познакомились с твоим отцом накануне вылета. Начинаю я свой рассказ. Боже. В тот вечер все пошло наперекосяк. Я убежала. Оставила Лори одну в ресторане. Мне нужно было пройтись. Я расхаживала вдоль освещенного фонарями пляжа. Перебирала в голове все, что мы наговорили друг другу. Как же мы так быстро разругались? Я все шла и шла, пока пляж не кончился, переходя в мыс. Пришлось свернуть в сторону города, и я очутилась на улице с ресторанами и барами. Может, все сложилось бы иначе, не будь я такой обидчивой. Ведь могла же попросить прощения. Но нет, куда там? Я же такая гордая. Мы с сестрой здорово поссорились, и я пошла в бар. Хотелось снять напряжение. Продолжаю я. Помню, заказала двойной рум с колой. Сижу вся на нервах, барабаню по стойке пальцами, жду, пока нальют. Всё гоняю, гоняю по кругу сказанные Лори слова. Рву на мелкие кусочки яркую картонную подставку для пивной кружки, складываю в разноцветный сугроб, лишь бы чем-то отвлечься. Смотрю, рядом сидит какой-то тип, гипнотизирует стакан с виски, печальный такой, даже не знаю. Я пожимаю плечами, затрудняясь объяснить, Почему я прониклась жалостью к грустящему стойкой незнакомцу, годящемуся мне в отцы? Я пододвинула свой стакан к его, звякнула о край и сказала «до дна», а он так посмотрел. Господи, его глаза! Два озера, отчаяние и горе! Не знаю, что он подумал при виде меня, но Майк медленно кивнул, всего раз, словно принял решение. Он поднял свой стакан — Сказал «Будем здоровы» и выпил залпом. Натан смотрит, не мигая. Ни один мускул на лице не дрогнул. Я не знала, что он пилот. Не знала, что на следующее утро ему управлять самолетом, на который должны были сесть мы с Лори. «Ты тоже должна была лететь?» переспрашивает Натан. Я киваю, опустив взгляд. Не слишком ли увлеклась? Откашливаюсь и продолжаю. Короче говоря, мы с твоим отцом напились в стельку. Не знаю, почему я так фамильярно выразилась. А он тебе не сказал? Что он алкоголик? Сказал. Уже потом. Мы выпили рюмок по десять, и тут он выдал, что три года в завязке. Та еще новость. Он сказал, что, сидя перед первым стаканом, проверял себя, словно на дне лежала карта его жизни. Натан сует руки глубоко в карманы. Наклоняет голову. Не пойму, что с ним. Потом он рассказал мне о твоей сестре. В тот вечер был день ее рождения. Да, Наташе исполнилось бы двадцать шесть. В голосе парня боль. Я понимаю, он давно не произносил ее имени, не говорил о ней. Даже наедине с собой. Мне ли не знать об утрате? Я осталась без родителей к восемнадцати. Он рассказал что-то еще? «Да», — сказал, что в этот день она умерла, что скучает по ней. Вспоминал, как хорошо она пела, что голос у нее был глубокий, с хрипотцой, как у соул певицы. Когда она пела, белокурая худышка, все слушали, затаив дыхание. «У вас в семье всем вроде как медведь на ухо наступил, а она — исключение». Натан улыбается. Ещё он сказал, что дела пошли из рук вон плохо, из-за наркотиков. Натан мрачнеет, поджимает губы. А про то, что выгнал её из дома, не вспомнил? Сурово спрашивает парень, глядя мне в глаза. Сменил замки и вышвырнул её вещи на газон. Она ползала на коленях, умоляла, но он не пустил обратно. «Что ты упомянул?» Тихо говорю я. Упомянул? Натан почти задыхается от возмущения и выдает тираду из давно заточенных в душе слов. Он говорил, что ей некуда было идти, ниоткуда ждать помощи, негде жить, ни друзей, ни родственников не осталось. Знаешь, что она сделала? На свой день рождения ей тогда исполнилось 22. Купила какое-то дешевое шарялово у дилера, И впрыснула все разом. Ушла в забвение, и там осталась. Об этом он упомянул. Я киваю. Натан умолкает. Потирает затылок. Тяжело вздохнув, продолжает. Никогда не говорил о ней. Ни со мной, ни с мамой. Будто Наташа, чертово привидение. Будто и не было ее вовсе. Потом встречает тебя в баре. И пожалуйста. Выкладывает всю историю нашей жизни. От парня исходят волны гнева и обиды. Но незнакомке рассказать легче. Да еще за выпивкой. У нас у обоих языки развязались. Помню, сидела вся на нервах. Колени тряслись под столом. Каждую минуту проверяла мобильный. Вдруг Лори позвонит. Что вы делали потом? Ничего особенного. Пожимаю плечами. Да сидели до закрытия. Попрощались и разошлись. На этом все. Остальное Натан знать не обязательно. Майк обнял меня. Мы стояли, покачиваясь. Оба грустные, несчастные, но и воодушевленные тем, что выговорились. Мне даже на миг почудилось, что рядом папа. Кто-то, кто готов выслушать. И вдруг Майк меня поцеловал. Губы морщинистые, сухие, кислый привкус виски. Он обнимал меня так, будто я спасательный круг какой-то. Мне стало стыдно. На тридцать лет старше. Женат. я замерла, не дыша. И хотела только одного, чтобы это поскорее прекратилось. Я вырвалась, обтерла губы, оскорбленная злая на себя и на него, и выбежала из бара. О том, чтобы вернуться в отель Клори, и речи не было. Она уже спит. Пахнет дорогим кремом и свежей мятой зубной пасты. Я, спотыкаясь, бродила по пляжу, пока не свалилась в пьяном беспамятстве на какой-то шезлонг. Проснулась уже на рассвете. Во рту как сухой глины насыпали. Мне стоило поторопиться, я еще успевала в аэропорт. Но вместо этого я уползла в тень, упиваться жалостью к себе. Лори пришлось лететь одной. Натан смотрит на зелёную воду бассейна. Из отеля доносится музыка, голоса, смех. «Зачем он полетел?» В голосе парня сожаления. «Даже если приехал в аэропорт, мог отказаться. Позвонил бы, сказал, что заболел. Почему же он полетел?» «Не знаю. Я представила, как Майк забирается в кабину, ещё не протрезвел». Душа разрывается от горя. «Почему он не подумал о жизнях пассажиров?» Натан говорит. «Ты услышала о крушении в новостях. Увидела фотографию пилота. Наверняка узнала». «Я киваю». «Ты никому не рассказала о встрече в баре?» «Нет». «Я смотрю себе под ноги». «Что толку?» «Это все равно не помогло бы их найти». Замолкаю на минуту. Потом выдаю. И вообще дело не в этом. Мне было стыдно. Я винила себя. Сглатываю ком в горле и собираюсь силами. Хочу сказать вслух то, что меня так давно мучает. Если бы не я, Майк Брас, не сел бы в самолет с похмелья, и пассажиры остались бы живы. Моя сестра была бы жива. Натан долго на меня смотрит, скользит взглядом по лицу. «Ты ошибаешься», — говорит он тише прежнего, но уверенно. Он сам зашел в тот бар, сам заказал виски, выпил тоже сам, не смог с собой совладать. В этом они с Наташей были похожи. Вот почему он не говорил о ней, не мог смириться с тем, что дочь пошла в него». Оба не знали меры. Он качает головой. Это не твоя вина, Эрин. Он все равно напился бы с тобой или без тебя. Слезы застилают глаза. Как я хотела, чтобы кто-то сказал, это не твоя вина. Неожиданно для себя делаю шаг вперед и обнимаю Натана. Кладу голову ему на грудь. Слезы градом катятся по щекам. Парень замер. Чувствую, как быстро бьется его сердце. Мгновение спустя он обнимает меня в ответ. Осторожно гладит ладонями по спине, будто успокаивая встревоженное животное. В груди вспыхивает жар. Не понимаю, что со мной. Знаю одно. Мне приятно его объятия. Нравится тепло твердых, сильных рук и землистый запах его тела. Через пару секунд он разжимает объятия. Делает шаг назад и засовывает руки глубоко в карманы. «Мне пора», — говорит он, упустив взгляд. Мама в больнице одна. Я согласно киваю, вытирая лицо. Он уже уходит, а я вдруг зову. «Натан!» Он поворачивается, смотрит на меня. «Я хочу еще раз поговорить с твоим папой!» Я замолкаю. Он один знает, что случилось. Парень молчит. «Прошу». В конце концов он кивает. «Иди, если надо. Но ответ ты уже получила». «Какой ответ?» «Ясно, почему он не объявился после крушения». Парень замолкает, чтобы перевести дыхание. Не хотел взваливать на себя вину в том, что напился перед вылетом и пошел в рейс. И в том, что виноват в передозировке Наташи. Не хотел сознаваться, Никогда не признавал ошибок. Ни за что. Предпочел отказаться от нас с мамой. Жить тайком, лишь бы не признать вину. Натан смотрит мне в глаза. Вот и разгадка его мистического исчезновения. Мой отец просто трус.